«Не беспокойтесь, всё будет в порядке. Садитесь, все садитесь. Она собирается заговорить». Девушка выпрямилась на стуле, губы её дрожали, одна рука была вытянута вперёд. «Это ему!» – воскликнула она, указывая на челленджера. «Он не смеет обижать моего медиума. Это послание ему!» Все затаили дыхание «Кто говорит?» – спросил мэйли «Виктор говорит! Виктор!» Пусть не обижает моего медиума. У меня послание для него. Да-да. Так что за послание? Здесь его жена. Да? Она говорит, что уже приходила к нему с помощью этой девушки. Это случилось сразу после кремации. Она стучит. Он слышит её звук, но не понимает, что происходит. Профессор Челленджер, вам это о чём-нибудь говорит? Из-под нахмуренных бровей с подозрением глядели глаза, в которых застыл немой вопрос. Как загнанный зверь, профессор свирепа поозирался по сторонам. «Это обман, подлый обман, и они вовлекли в него его собственную дочь. Это отвратительно. Но он им покажет, он выведет их на чистую воду. Нет, у него нет вопросов, он видит их насквозь. Они ее совратили. Конечно, он от нее такого не ожидал, но, к сожалению, так и есть». Она пошла на это ради Мэлоуна, ради любимого человека, женщина готова на всё. Да, отвратительная история. Он не смягчился, напротив, он жаждал мести. Разъярённый вид и отрывистая речь отчётливо выражали его настрой. Девушка вытянула руку. Ещё одно послание. Кому? Снова ему. Человеку, который хотел обидеть моего медиума. Он не должен его обижать. Вот мужчины. Двое мужчин. Они хотят ему что-то сообщить. «Да, мы слушаем, Виктор». «Первого зовут...» Девушка слегка наклонила головку, словно прислушиваясь. «Ага, поняла. Пол... Олдридж». «Вам это имя о чем-нибудь говорит?» Челленджер вздрогнул. На его лице отразилось безграничное удивление. «А кто же второй?» «Уэрр». Да-да, Куэр. -да, Внезапно Челленджер сел и провел рукой по лбу. Он был смертельно бледен, на лице выступил пот. Вы их знаете? Я... я знал людей с такими именами. Они хотят нам что-то сказать, промолвила девушка. Челленджер словно подготовился к удару. Что же это? Слишком личное. Нельзя сказать, пока все здесь. Мы можем подождать за дверью, сказал Мэйли. Пойдемте, друзья, пусть профессор услышит, что ему должны передать. Все направились к двери, оставив профессора наедине с дочерью. Внезапно им овладела непривычная робость. Мэйлоун, не уходите. Дверь закрылась. В комнате остались трое. Что же за послание? Оно касается порошка. Да, я слушаю серого порошка. Да, ясно. Эти двое хотят, чтобы я передал. Вы не убили нас. Тогда спросите их, да-да, спросите их, как они умерли. Профессор едва мог говорить, он весь дрожал от волнения. Они умерли от болезни. От, от какой болезни? Нев, нев. Что бы это могло быть? От пневмонии? Челленджер издал сдох облегчения, откинулся на стуле. «Боже мой!» — скричал он, оттирая под лба «Мэллоун, позовите остальных!» Все устремились в комнату, Челленджер поднялся им навстречу. Первым делом он обратился к тому Линдену. По его тону было видно, что он глубоко потрясён и готов хоть на миг смирить гордыню. «Имею ли я право судить вас, сэр?» Сейчас со мной произошло нечто настолько странное и в то же время не подлежащее сомнению, если мои чувства на этот раз не изменили мне, что я не могу не принять объяснений, проливающий свет на ваши поступки. Прошу вас не принимать на свой счет оскорбительные замечания, которые я, возможно, позволил себе. Том Линден был истинным христианином, Он без долгих колебаний от всей души простил профессора. «Теперь я вижу, что моя дочь обладает удивительными способностями, и у меня нет оснований сомневаться во многом из того, о чем вы говорили, мистер Мэйли. Надеюсь, вы не станете оспаривать мое право на научный скептицизм, но сегодня вы предоставили мне настолько неопровержимые доказательства, что их нельзя оставить под сомнением». «Все мы через это прошли, профессор. Сначала сомневаемся мы, потом сомневаются в нас». «Вряд ли кто-нибудь усомнится в моем свидетельстве на этот счет», — с достоинством ответил Челленджер. «У меня есть все основания утверждать, что сегодня я получил такие сведения, какими не может располагать ни один из живущих на Земле. Уж слишком все сходится». «Наша юная леди приходит в себя», — сказала миссис Линден. Энит в недоумении озиралась вокруг. «Папа, что случилось? Кажется, я спала?» «Все в порядке, любовь моя. Мы после об этом поговорим. А сейчас идем домой, мне нужно многое обдумать. Мэлоун, не составите ли вы нам компанию? Мы должны объясниться». Придя домой, профессор отдал распоряжение Остину ни под каким предлогом никого к себе не пускать и пошел в библиотеку. Там расположился в своем огромном кресле. Мэлоун сел слева, а Энит справа от него. Профессор протянул руку и накрыл маленькую ручку дочери своей огромной клешней. «Любовь моя», — начал он после долгого молчания. «Сегодня я убедился, что ты обладаешь поразительными способностями, которые открылись мне с удивительной ясностью и полнотой. Но раз они... Есть у тебя, значит, могут быть и у других. И вот благодаря тебе я расширил свои представления о реальном и постих роль медиума в спиритизме. Я не готов пока обсуждать этот вопрос, поскольку сам еще во всем не разобрался, и мне нужно будет кое-что обсудить с вами и вашими приятелями, Мэллоун, чтобы составить окончательное обсуждение по данному поводу. Скажу ли что мой разум получил новый импульс, и передо мной открылись новые научные перспективы. «Для нас большая честь помочь вам», — отозвался Мэллоу. Челленджер криво усмехнулся. «Да уж. Не сомневаюсь, что заголовок обращения профессора Челленджера» в вашей газетенке произойдет фурор. Не обольщайтесь, это не так. Мы не будем торопиться с оглаской» и ваша точка зрения останется в полной тайне. У меня всегда хватало мужества открыто заявлять о своих убеждениях, когда они окончательно оформлялись. Но в данном случае это еще не произошло. И тем не менее, сегодня я получил два послания и склонен приписывать их происхождение внематериальным фактом. Конечно, я исхожу из того, что ты Таинит действительно была в бессознательном состоянии. Уверяю тебя, отец, я ничего не знаю. Охотно верю. Ты не способна на обман. Сначала было послание твоей матери. Помнишь, я говорил тебе, что слышал характерный звук? Так могла стучать только она. Так вот, она сказала, что это она и была. Теперь-то я понял, что ты тогда не спал ты находилась в трансе. Все это невероятно, непостижимо, поразительно, но похоже на правду. Круг вспомнится выражался примерно так же, заметил Мэлоун. Он писал, что все это абсолютно невозможно и вместе с тем совершенно реально. Я очень виноват перед ним. Впрочем, я должен извиниться перед многими людьми. В этом нет нужды, успокоил его Мэлоун. Эти люди устроены иначе, чем мы. Позвольте мне тогда остановиться и на другом послании. Профессор беспокойно повернулся в кресле. Дело это очень деликатное, и о нём никогда никому не говорил. И о нём не может знать ни один человек на Земле. Раз уж вы столько знаете, я могу вам доверить его. Случилось всё ещё в те годы, когда я был начинающим врачом. И не будет преувеличением сказать, что эта история омрачила все моё дальнейшее существование вплоть до сегодня. Кто-нибудь объяснил бы случившееся телепатией... Причудами подсознания, да чем угодно. Но у меня нет ни малейшего сомнения в том, что послание пришло с того света. В те времена обсуждали свойства нового лекарства. Сейчас нет смысла вдаваться в подробности, которые вам все равно не дано понять. Скажу лишь, что делали его из дурмана, из которого можно приготовить и смертельный яд, и целебное снадобье. Я одним из первых получил образцы этого лекарства – ибо хотел, чтобы меня знали как человека, впервые применившего его в медицинской практике. Я прописал его двум больным, Уэру и Уолдриджу, как мне казалось в неопасных дозах. Они, как вы понимаете, были моими пациентами в клинике. Так вот, на утро оба были мертвы. Я дал это лекарство тайком, никто об этом не знал. Все обошлось без последствий, поскольку их состояние было критическим, и ничего удивительного в том, что они умерли, не было. Но в глубине души я очень переживал. Я боялся, что ускорил их смерть, и мысль об этом с тех пор омрачала мою жизнь. А сегодня вы своими ушами слышали их признание, что умерли они от болезней, и лекарства тут ни при чем. «Медный мой папочка» прошептал Айнит, гладя его волосатую лапу. «Бедный папочка, ты так страдал!» Челленджер был слишком горд, чтобы позволить кому-либо, даже собственной дочери, себя жалеть. Он отдернул руку. «Я служил науке», — сказал он, «а в ней без риска не обойтись, поэтому я не считаю, что меня можно в чем-то обвинять. И все же... все же у меня сегодня как-то особенно легко на душе».